Глава тринадцатая По дороге я думала о Сергее. Если бы не Карина, мы были бы вместе. Пятьдесят тысяч долларов, конечно, мелочь по сравнению с капиталами его жены, но все же это неплохие деньги. Сергей был бы им рад. Я готова пожертвовать шубкой из норки. Лишь бы он женился на мне. Я готова отдать ему этот злополучный портфель, не оставив себе ни цента на красивую жизнь, но... Но... Это проклятое «но» упирается в Карину, которая так не кстати прилетела в Москву. В твоей пьесе три действующих лица. Одного убираем, и остается два. На Зоелево застучали в висках слова Романа. А может, он прав? Нет, нет. Только не это, испугалась я. Доехав до развилки, я, чертыхнувшись, остановилась. Ну куда теперь? Место безлюдное, спросить не у кого. Фиоледи выжженная солнцем степь далеко уже забралась. Это Зоя. И что, и в городе нежилось, тоже мне нашла поединённое местечко. Это такой посёлок для лихих людей, как сахар для мух. Никакая охрана не спасёт. Захотел, перекинул верёвку с кускошкой через забор и вперёд. Немного подумав, я решительно свернула вправо. В конце концов до Бёрус, до ближайшего населённого пункта, а там можно спросить. Стрелка спидометра застыла на отметке 110. Пожалуй, хватит. Слишком быструю езду я не люблю. Неожиданно на дорогу выскочило что-то тёмное и метнулось под колёса. Раздался глухой удар. Лобовое стекло треснуло и окрасилось кровью. Закусив губу, я ударила по тормозам и с трудом отстегнув Один менин безопасности, больно врезавшийся в грудь, вышел из машины. Пострадавший лежал в метрах в 10 от меня. Эй! Вы живы? зачем-то спросила я, понимая, что ответа не последует. Покачиваясь от страха, я медленно подошла к безжизненно распростёртому телу. мокрые от крови рыжие волосы, лесевшие сосульками, чёрная водолазка, чёрные брюки. Да, да, да. Это, это он. Тот самый незнакомец из Зойного дома, так ловко скрывшийся от меня полтора часа назад. Но я же не хотела его убивать. Он сам бросился под колёса, сам. Суетливым движением, схватив незнакомца за запястье, Я попыталась нащупать пульс. Чутькие пальцы бывшей сестры-анестезистки помогли уловить слабые удары. Вскочив как ошпаренная, я подбежала к машине, достала из аптечки нашатырь и, открыв пузырёк трясущимися руками, поднесла его к носу мужчины: "Дыши, дыши! Дыши, пожалуйста, дыши! Только не умирай. Скажи, скажи, ты слышишь меня?" Ты меня слышишь? Затрясла я его за плечи и прошу тебя, не молчи. Если ты жив, я отвезу тебя в больницу. Тебя спасут, обязательно спасут. Незнакомец открыл глаза. — Ты не успеешь, — прошептал он, выплевывая кровь. — Я умираю. Зачем ты бросился под колёса моей машины, громко зарыдала я. Какого чёрта ты это сделал? Наделал мне лишних проблем, урод несчастный. Ну, ну что, тебе не жалость? Так и жизни не уходят, я знаю это. Незнакомец задершал, увидев, что он теряет силы, я быстро произнесла: "Скажи, это ты похитил Зою? Я очень любил Зою", хрипло — выдохнул он. — Ты даже не представляешь, как я ее любил! — Любил? — А значит, ее уже нет? — Что ты с ней сделал, подонок? Где Зоя? Скажи, может, ее еще можно спасти? — Он очень страшный человек. Не слушая меня, забормотал незнакомый. — Ты даже не представляешь, как он опасен. Беги, а то потом будет поздно. Он закрыл глаза. перестал дышать. — Про кого ты хотел сказать? Про кого? — закричала я. — Что ты замолчал? Да говори, пожалуйста, умоляю тебя. Глотая слезы, я приняла слегка радочно шарить в карманах мужчины. Может, там есть документы, по которым удастся восстановить личность погибшего. Хотя зачем они мне? Идти в милицию глупо. Там... Ни за что не поверят, что он сам прыгнул мне на капот. К тому же я москвичка, а значит, существо бесправное в дружественной стране. Что мне светит? Что мне светит? Тюрьма. Тюрьма. Упекут лет на пять за умышленный наезд на пешехода, и тогда прощай, Сергей. Но жена ему какая-то зечка, когда рядом есть богатенькая Карина, готовая выполнять любые прихоти своего неверного муженька». При мысли о тюрьме голова закрушилась. Еще не хватало только грохнуться тут без чувств, рядом с трупом и забрызганной кровью машиной, недавно оформленной на Влада. Кстати, тоже москвича. Пальцы нащупали туго свернутый бумажный шарик. Развернув его, я увидела цифры. Двадцать три тринадцать двадцать шесть. Телефон. Но чей, чей? За спиной послышался приближающийся гул. Надо что-то делать, пронеслось у меня в голове. Если меня здесь увидят, немедленно сообщат патрулю. Сжав волю в кулак, я открыла багажник, волоком подтащила труб к машине и закинула его внутрь. Затем села за руль и медленно поехала вперед. Мимо меня на большой скорости промчался навороченный джип сиреневого цвета. Пронесу. Облечённо встряхнула я и тут же, с досадой, увидела, что джип остановился. Заглушив мотор, я обречённо посмотрела на испачканные кровью руки и замерла, ожидая самого худшего. Из джипа выскочил чем-то похожий на гитариста из Любе, мордаворот, довольно-таки внушительных размеров, подбежал к моему форду и испуганно посмотрел на меня подруга Ты что в аварию что ли попала участливо спросил он, кивая на разбитое стекло и помятый бампер А вам-то что огрызнулась я Просто я подумал, может, помощь какая нужна Смотрю, впереди едет классная тачка, прямо залюбуешься, а потом гляжу у тачки переднее стекло всё потрескалось, бампер помят, а тёлка сидящая за рулём бледная как покойница и вся в крови Вот я и становился. Я же не зверь, а живой человек. У меня аптечка есть. Я могу в больницу, если надо, отвезти. Могу гаишников вызвать. У меня сотовая трубка есть. Для наглядности. Мордоворот покрутил перед моим носом сотовым телефоном. Нет, спасибо, мне ничего не надо. Я старалась отвечать как можно спокойней. Гаи пусть другими занимаются. У меня все нормально. Слушай... Подруга, ты наверное в шоке. Почему ты боли не чувствуешь? Посмотри на себя, на кого ты похожа? Да у тебя вся майка в крови. Ты грудью ударилась? Может, и грудную клетку повредила? Может, ты себе что-нибудь сломала? Не, нет. Нет, со мной всё в порядке. Я я сама прекрасно доеду. Машина на ходу, а остальное всё ерунда. Ну смотри, как знаешь. Разочарованно протянул морду в орот и закурил сигарету. Кто её тебя так засадил? В смысле? Не поняла я вопрос. В кого ты врезалась? В камень? Случайно въехала, отмахнулась я. В камень? В камень? Ты что? Перебрала малости или не справилась с управлением? Я уснула за рулём. Уснула? присвистнул Мордоворот. Ну ты даёшь. Ты давай, подруга, высыпайся по ночам, а то ещё не так поломаешься. Считаешь, что тебе повезло. Могло быть намного хуже. Считаешь, что ты в рубашке родилась? Спасибо, я непременно приму ваш совет к сведению, усталым голосом произнесла я, желая показать Мордовороту, что он меня уже достал. Мордоворот скорчил недовольную гримасу. И в очередной раз произнёс тебе: "Точно не нужна помощь. Не нужна!" выкрикнула я чуть не заревев. "Ну что таришь? Ну что ты? Я же я же не глухой. У меня со слухом всё в порядке".